Нет народов, есть личности. Вот ты говорил, факт бессмысленен, если в него не внести смысла. Христианство, мистерия личности, есть именно то самое, что надо внести в факт, чтобы он приобрел значение для человека».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 и, кажется, век бы тут прожил, глядя на этот угол печи с солнцем на изразцах и движущейся по ней тенью придорожного дерева. Они стали не торопясь укладываться. Ночью их разбудили шум и крики, стрельба и беготня, деревня была зловеще озарена, мимо окна мелькали тени, за стеной проснулись и задвигались хозяева, разбегаг на улицу карпенко спроси по какому случаю садом спросил юрий андреевич скоро все стало известно сам же ваго наскоро одевшись сходил в лазарет чтобы проверить слухи, которые оказались правильными.